Архи. Безымянная система. В этой безымянной системе кипела жизнь, если так можно было сказать. Тысячи юрких маленьких кораблей метались по сложнейшим траекториям. Их орудия без устали били в такие же кораблики или скрещивались на кораблях побольше, которые также не оставались в долгу, сметая подобных себе или образовывая группы и нападая, словно стая шакалов на одного льва. на более крупные корабли. Этот, казалось бы, хаос, царивший в системе, на самом деле был подконтролен двум громадным кораблям, которые по своим размерам превышали все когда-либо виденные корабли «Архов». С одной стороны, таким центром был просто огромный 200-километровый корабль, сильно отличающийся от обычных астероидов ульев «Архов», который величаво и медленно плыл сквозь бушующее вокруг него пламя. с другой замерли, словно в ожидании чуда, несколько довольно крупных, хотя по сравнению с флагманом противника, мелковато выглядящими 20-километровых астероидов Улььев. Сражение в системе было уже проиграно, ими едва в систему смог войти — корабль-город великого королевского роя. Волны запущенных с него скаатров, рикторов и ракрасов в буквальном смысле сметали все на своем пути — и это не считая идущих за ними Ульев и Хараков. Те уже просто добивали обугленные останки некогда довольно мощных боевых кораблей. Наконец решившись, стероиды Улья рванулись в прочие системы, спасая остатки некогда довольно сильного роя. За их паническим бегством молча наблюдала королева-мать. Едва стали заметны их намерения покинуть систему, она тут же отозвала свои корабли, так как не желала ослаблять их рой больше необходимого. Ведь им еще предстояло встретиться с древними врагами, которые не так давно больно ударили по ее самолюбию, не дав захватить источник силы. Теперь она просто вынуждена, собрав свой рой в единый кулак, бросаться из стороны в сторону, так как представители расы, которая наделяла ее способности Оракула, закончились. «Да!» Вот так просто и банально. Последние из оставшихся по какой-то неведомой причине просто в один прекрасный день не проснулись. И хоть она приказала казнить тех гвардейцев, которые тогда их охраняли, а сама откусила голову их командиру, их это уже не могло вернуть. Таким образом, она больше не могла предсказывать действия своих врагов. Радовало только одно. Зная о силе ее роя, Эти враги не старались сами нарываться. Но мысль о том, что где-то есть источник силы, который может наделить ее огромным потенциалом, просто выводила ее из себя. Но ее дар в одном из последних видений четко дал понять ей. Пока же враг, который помешал ей захватить источник, победы ей не будет. Поэтому она раз за разом выдавливала в сторону зоны обитания раз врагов мелкие раи, которые ничем не могли противопоставить мощи ее флагмана Роя. Как и сейчас, довольно крупный по меркам других разумных рас Рой был вынужден выдвинуться в сторону ее врагов. Она, конечно, теряла таким образом много времени и сил, да и толку от подобных действий было мало. Но в этом случае она ослабляла всех своих врагов, как внешних из других рас, так и внутренних. Едва она смогла добиться очередного успеха в этой системе, то ее тактики тут же принялись просчитывать очередной вариант действий. Она задумчиво щелкнула своими жвалами. Сколько еще ей придется ждать смерти своего врага, пока он не сгинет где-нибудь на просторах галактики? Это известно только высшим силам или оракулам. Она снова щелкнула жвалами, только в этот раз уже более раздраженно, ведь она так привыкла уже просто заглядывать в свое будущее и будущее своего роя. Легко жить, не знаю, когда и что случится. Зато теперь ей нужно напрягаться как самой, так и жукам тактикам чтобы понять, что их рою делать дальше. Как она от этого устала. Охота на Витязя Брак медленно и внимательно осмотрел мостик своего крейсера-разведчика. Хотя корабль и был с виду неказистый, но из-за используемых артефактов в его системах мог дать фору и линкору. Но в этой охоте в его задачу не входило ведение боевых действий. Он должен был координировать работу всех участников охоты, как загонщиков, так и самих охотников. Старый представитель расы ЗАР. не собирался оставлять свои цели ни единого шанса. Его план был коварен и, как обычно, с несколькими уровнями действия. Сам глава клана убийц уже давно посматривал на этот странный корабль Витязь, который по своей сути мог поспорить даже с мобильной базой. Вот только все данные, которые он сумел получить про этот корабль, буквально в смысле кричали о том, что с этим кораблем что-то не так. поэтому он не стал рисковать и просто нападать на него в промежуточной системе, а заранее побеспокоился о том, чтобы экипажу корабля было не до внешних угроз. Он ехидно усмехнулся, так как недалее как вчера получил кодированное сообщение о том, что первая фаза операции началась. Теперь все зависело от его оперативников, пробравшихся на борт корабля. Младший техник Ортан. Медленно оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, прошел в ангар. Его работа не требовала его присутствия в этом месте. Но так как он имел отношение к техническому персоналу корабля, то система его пропустила внутрь. Это ему и было нужно. Здесь его интересовали не приборы или механизмы, а главный инженер корабля, молодая девчонка Сора Траулин. Цель была выбрана им не случайно, ведь именно она могла спокойно, без лишнего досмотра, входить в личное помещение капитана корабля. Ортан не понимал, почему так происходило, ведь это было прямое нарушение любой субординации, но это было так. Более того, она позволяла себе и другие вольности. Например, могла спокойно устроить не просто разговор на повышенных тонах, а самый настоящий скандал. — И с кем, вы думаете? — Да все с тем же капитаном и этими гигантами-переростками, которые составляли его личную охрану. А те только посмеивались ее темпераменту. — Вы спросите, почему эти события так заинтересовали простого техника? — Все просто. Этот техник не так давно стал тем, кем стал. Во время своего отгула на Барзе он позволил себе немного отлучиться от остальных членов экипажа и... Был убит. Его тут же заменили Зуром, который имел технические знания в необходимом объеме. А техник сам по себе был довольно нелюдим. Так что особой разницы никто не заметил. И задание у Зура было одно. Любой ценой занять место капитана корабля. Ну или убить его. Ведь до цели, на которую клан Тини получил заказ, ему так и не удалось подобраться. Слишком уж хорошая там была охрана. Да и там все обслуживало только Сора и никто больше. Именно поэтому сейчас он пробирался к инженеру, которая что-то ворча себе под нос разбиралась с замершим возле нее тяжелым ремонтным дроидом. Когда он практически к ней подобрался, девчонка что-то почувствовала и попыталась повернуться, но опытный убийца не оставил ей ни единого шанса. От выверенного и резкого удара ее голова мотнулась, и тело молоденькой Слаксы, поломанной куклы сползло на пол. Ортан медленно наклонился над ней и, приоткрыв глаза Соры, открыл свой рот, откуда появилась тонкая костяная трубка. Таким образом, Зуры, поглощая мозг жертвы, перенимали их знания и память. Его арийские черты медленно поплыли, словно мягкий воск, медленно перенимая внешность ссоры. Он наклонился еще ниже, выцеливая открытый зрачок глаза. Короткий замах головой и... Тихое шипение открывшейся двери отвлекло его. Зур быстро обернулся, когда заметил летящий в него отрезок трубы. Резко перековырнувшись, опытный убийца буквально растворился в тени близлежащих устройств. В проходе между механизмами осталось лежать поломанной куклой Сора. Легким и плавным шагом, странным для его габаритов, в проем вошел один из гигантов, или, как их называл капитан, Големов, который внимательно принялся осматриваться. Зур мысленно улыбнулся. Одной из самых охраняемых тайных расы, наравне с возможностью перевоплощения, была их способность становиться невидимыми. Главное, чтобы были хоть какие-то тени. Именно поэтому их клан так и назывался. Правда, было небольшой минус. В таком измененном состоянии боец Зуров становился практически слепым. Но их способность видеть при помощи ультразвука, диапазон которого обычные разумные просто не различают, выручала их в подобной ситуации. Осмотревшись, Галем плавно двинулся к телу девчонки и наклонился над ней. Именно этого и ждал убийца. Он уже приготовил свой тоненький стилет, которым собирался пробить шею Галема в районе мозжечка, чтобы не дать ему никакой возможности ни поднять тревогу, ни оказать какое-либо сопротивление. Замах. Резкий удар обрезком трубы, который подобрал с пола и уже сжимал в руке Галем, просто смел неожидавшего подобного действия Зура в сторону. Отлетевший назад убийца с огромной силой ударился о стену. К его сожалению, даже хваленая регенерация Зуров не помогла ему, так как следом прилетевший обрезок трубы пришпилил его, как бабочку, к стене. Тихо всхлипнув, он обвис и умер. Витязь Харук, шестой, весь день не находил себе покоя. Что-то его беспокоило, и с каждой минутой все сильнее. Внезапно он услышал, как два молоденьких голема в разговоре между собой упомянули Сору, эту девчонку, у которой Шило было в э, известном месте. Он хотел бы улыбнуться, вспомнив ее проказы, в которые она часто вовлекала и молодых големов, как вдруг его пробила молния внезапного предчувствия. «Семеныч», — резко выпрямился он, — «где находится Сора Траулин? Сейчас!» Сорот Раулин сейчас занимается ремонтом тяжелого ремонтного дроида в ангаре номер восемь, равнодушно произнес голос из-под потолка помещения. Сообщите ей о том, что вы желаете с ней встретиться, но шестой уже не слушал его и несся по коридору в сторону названного ангара. Предчувствие беды крепло с каждым шагом, и он уже рычал на бегу, не скрывая своей ярости. Ворвавшись в ангар, он, используя свои ощущения, метнул обрезок трубы, который подхватил из сваленной возле входной двери кучи лома. Неужели опоздал? Панически метнулась в его голове мысль, когда он увидел хрупкую фигуру девчонки, лежащую возле обесточенного тяжелого ремонтного дроида. Как же так? Но чувство опасности его все еще не отпускало. А это означало, что рядом где-то находится источник угрозы. Но как его обнаружить? Враг затаился и выжидал. Харук понимал, что ему нужно спешить, пока сюда не набежали другие бойцы. Ведь в свалке врагу проще будет скрыться. А это означает только одно. Надо ловить его на живца. Он медленно подошел к девушке и наклонился. Чувство опасности взвыло с огромной силой. Резко развернувшись, голем писал подобранным куском трубы вокруг себя полукруг. По пути зацепив какое-то туманное существо, которое хорошо растворялось в тени. Услышав направление полета тела нападавшего, он словно копье метнул трубу при шпиле врага к стене. «Что здесь происходит?» В помещении ангара бежал сам капитан в окружении четырех големов в полном вооружении – Ссора! Метнувшись к телу девушки, он осторожно приподнял безжизненно откинутую голову. Казалось, что все уже потеряно. «Поберегись!» В помещение ворвался танк с МКшкой наперевес. «В сторону!» Быстро отодвинув капитана, танк подключил к телу девушки прибор, который сразу же разразился серией протестующих сигналов и замерцал красными огоньками. «Бегом!» Танк легко подхватил тело девушки и помчался к выходу. Впереди побежала «Аврора», старательно расчищая ему путь до корабельного госпиталя. Проводив големов мрачным взглядом, Артём медленно повернулся к пришпиленному трубой к стене ангара существу. «Это еще что за тварь!» В его голосе проскальзывал целый спектр эмоций, и главным было омерзение. Откуда она здесь взялась? На стене висел зур в своем истинном обличии. Существо было похоже на огромную летучую мышь Крылана. — Как она могла пройти на борт незамеченной? — с легкой толикой злости задал вопрос Артем к шестому. — Вы же ужесточили проверки. Когда я с ним встретился, он был более гуманоидного вида, — проворчал в ответ Голем, задумчиво рассматривая труп твари. И мне даже показалось, что у него была внешность ссоры. Только вот когда я прибежал, он просто исчез. Как это исчез? Зло сузил глаза Артем. Ты его перестал видеть? Да он просто растворился в тенях устройства, отмахнулся уголем, подозрительно осматриваясь вокруг, словно стало одной из них. Я его чисто на предчувствии поймал. А если он не один? Артем принялся обдумывать ситуацию. Их может быть несколько. И как узнать, кто из них кто? Все замерли. Големы медленно подняли на изготовку свое оружие и принялись осматриваться. Мысль о том, что среди них могут оказаться неизвестные твари, которые вот так запросто становятся невидимыми, их сильно напрягала. Прекратился! Харук легонько хлопнул себя по уху. Наконец-то! Что прекратилось, нахмурился Артем, внимательно рассматривая своеобразную бабочку на стене. Ты о чем говоришь? Да в этом помещении, когда я прибежал, принялся он объяснять капитану, у меня словно уши начало закладывать, как повышенное давление. А когда я этого прибил, все прошло. Давление? В голове Артема с огромной скоростью завертелись мысли. А если это было не давление.. Эта тварь могла создавать фон, который услышал шестой? Выстраивалась у него в голове логическая цепочка. И если провести аналогию с земными летучими мышами, те охотятся с помощью ультразвука. А эти? Семёныч резко поднял он голову к потолку. Был ли в этом секторе замечен источник ультразвука? Был, спокойно и лаконично ответил корабельный Искин. «Но его мощность была настолько мала, что он не был принят за угрозу». «Немедленно просканируй корабль!» — не стал дальше слушать его объяснения землянин. «Локализуй подобные источники, если они есть». «Источники локализованы!» — также невозмутимо продолжал говорить Искинд. «Обнаружено пять подобных источников». «Твою мать!» — в сердцах вырвалось у парня. «Еще бы! Обнаружить на борту еще пять тварей!» «Немедленно нанести удар по площадям парализаторами!» «Боевые группы на задержание!» «Это эти твари, проникшие на борт! Перехватить!» Големы быстро разбежались выполнять распоряжение капитана, а сам Артем в сопровождении Харука направился в госпиталь. Но попасть туда ему не удалось, так как на подступах его перехватила Аврора. «Поместили в хирургический комплекс», — отрапортовала она Артему. «Медики делают все возможное. Есть надежда на то, что мы успели. Мозговая деятельность еще не прекратилась». Землянин равнодушно взглянул на нее и пошел в свои апартаменты. А шестой направился с големами ловить твари. Через пару часов все проникшие на борт твари были локализованы и захвачены. Всего их оказалось 10 вместе с убитой. Пятеро, которые маскировались, были выявлены по излучению ультразвука. Остальные попались при проверке в медкапсуле, так как не все генетические маркеры успели занять свое положенное им место. Но к капитану с этой информацией пока не шли, так как понимали, что ему сейчас не до них. Известия о состоянии главного инженера пока что были неутешительны. Через несколько часов медики сообщили, что состояние девушки удалось стабилизировать. Но улучшений пока не было. Слишком тяжелое повреждение нанес убийца. Вскрытие твари дало новые темы для размышлений. Оказалось, что эти твари были не только морфами. С помощью определенных желез они усваивали еще живой мозг жертвы, забирая ее воспоминания и большую часть знаний. Более того, в их экипировке были обнаружены метки, которые четко дали понять, что они имеют отношение к клану Теней, самой известной организации убийц. Артему было о чем задуматься. Распознав этих существ, он теперь хорошо понимал, почему этот клан считался таким опасным. Еще бы. Иметь возможность перенять внешность и воспоминания жертвы и занять ее место давало возможность подобраться к любому существу, не опасаясь быть раскрытым. Если бы Харук не распознал, что угроза нависла над ссорой, то убийца мог в ее облике спокойно пройти в любое помещение корабля, как бы оно ни охранялось, и нанести свой удар. Более того... Экспресс-допрос захваченной особи дал целую гору информации. Оказалось, что на борту корабля находится кто-то, кто был приоритетной целью, и его нужно было захватить живым. Остальных же намеревались просто уничтожить. Нападение тварей должно было произойти в определенный момент, когда корабль будет проходить одну из промежуточных систем. Где ведь ждет в засаде целый флот... Это дало понимание того, что у клана Хайт появился страшный враг. Очень страшный. Который не остановится, пока не будет кто-то из них уничтожен. Либо враг, либо Витя вместе с экипажем. Но Артема второй вариант развития событий совершенно не устраивал. А вот первый. Ради того, чтобы достичь его, нужно было очень постараться. Что он и собирался делать. Но сначала ему нужно понять, кто же на его корабле был приоритетной целью. Из-за кого пострадала ссора? Парень снова углубился в информацию, которую получил от Крэндл -Ланов. Так он прозвал этих существ. Первое пересечение интересов произошло на Барзе, до того, как он улетел на Тормаран. «Твою же мать!» — его словно током ударило озарение. Мири! сука, ты снова меня подставила!» Действительно, все сходилось. Ведь тогда на Барзе они подобрали именно ее с рыцарями-креатами, за которыми кто-то гнался. А это могло означать только одно. Она знала что-то такое, из-за чего на нее открыли полноценную охоту. И этот кто-то был готов заплатить просто огромные деньги, чтобы нанять целый клан убийц, чтобы разобраться с ней». Но вот странность. Она должна быть захвачена живой. Странно? Странно. Получается, что она знает что-то такое, что не только опасно для заказчика. Более того, заказчик сам не знает этого. И именно поэтому она должна быть живой, иначе вся эта охота теряет всякий смысл. Танк хмуро посмотрел на голема, который теперь не отходил от него ни на шаг. «Немедленно приведите ко мне Мири и Криатов, что ее сопровождают. Нам предстоит очень серьезный разговор». Галем только кивнул и вышел. А какие могут быть разговоры? Ведь эта маленькая девчушка, которая сейчас затихла и лежала в медкапсуле пятого поколения, была словно маленьким солнышком для всех големов. Насколько бы они ни были нелюдимыми, но она сумела найти ключик к сердцу каждого. И если эти гости как-то связаны с произошедшим с ней несчастьем, то танк самолично им все конечности повырывает. У него в сердце теплилась маленькая надежда, что они сейчас начнут качать права или сопротивляться, чтобы он мог им сломать какую-нибудь кость, а то и две. Но его лицо было настолько выразительным, что никто из гостей не стал его как-то провоцировать. Через десять минут все четверо стояли перед Артемом. — Ну, — все так же хмуро повернулся к ним землянин. — Ничего не хотите мне сказать? — О чем? — сделала удивленное лицо Ранира, когда ее горло внезапно захватила мощная рока танка, и его пальцы сомкнулись на ее горле. — ах Ее тонкие пальцы пытались расцепить хватку голема, но тот просто не замечал ее попыток. Хигул и Траган только попытались дернуться, когда им в лица буквально воткнулись огромные стволы пушек других големов. «Из-за вас за кораблем объявлена охота!» С легким признаком омерзения посмотрел на хрипящую девушку парень. Кланом теней! Знаете такой?» Они тяжело ранили Сору. «Пытаясь добраться, как вы думаете, до кого?» «Мири, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Что такого ты узнал, что за тобой посылают таких ликвидаторов? Более того, ты нужна им живой. Почему? Отвечай. Артём вздрогнул. Опять. Опять он услышал странно знакомую мелодию. Но только в этот раз это звучала мелодия старой песни. «Вставай, страна огромная!» И это еще больше подогрело его злость. Неужели его теперь всегда будет преследовать эта галлюцинация? «Выключи свою штуку! внезапно прервал его размышления танк, отведя от себя руку с полузадушенной ранирой, а второй указав на мере. «Выключи! Эту руку сломаю!» Только сейчас Артем обратил внимание, что на руке девушки света музыка играл какой-то странный браслет. Более того, игра его цветов соответствовала звучащей мелодии. «Что это такое?» Парень зло посмотрел на стушевавшуюся аграфку. «Немедленно объясни!» «Это... Это поисковик», заикаясь, ответила испуганная Мири, пытаясь как-то спрятать браслет под рукавом, чтобы заглушить его. «Он указывает, где находится поющий». Все ее попытки заглушить браслет ни к чему не привели, ведь музыка буквально пронизывала пространство комнаты. Не выдержав накала страстей, Артём быстро подошел к ней и сорвался ее руки-браслет. Но тот продолжал петь в его руке. — Да заткнись ты уже! — раздраженно мелькнуло в голове парня. — А то разобью! И внезапно браслет замолчал. Музыка стихла, и только мерцание цветов на его поверхности выдавало, что это он только что едва не оглушил всех своим пением. Артем задумчиво вернулся за свой стол и, положив на его поверхность странный браслет, снова уставился на виновницу торжества. «Тебе многое придется объяснить, Мирия!» Сложив пальцы в замок, он уставился на Аграфку тяжелым взглядом. «Начни с браслета. Например, почему он играет настолько знакомые мне с детства мелодии? Но я жду!» Мире как-то по-детски шмыгнула и начала говорить. И чем больше она рассказывала, тем больше парню становилось не по себе. Он поющий? Как это понимать? Ну, то, что этот браслет — древний артефакт, заставляет в его присутствии звучать старые его знакомые песни, выдавая его настроение, — это кое-как понять можно, хоть и с большим напрягом. А вот как он мог стать этим самым поющим? Ведь он с самого детства не отличался никакими вокальными данными. И оказалось, что все гораздо сложнее. Поющие представители древней расы или подвида расы Аграф. Эти снобы были согласны идти на такое признание, которое в силу какой-то генетической особенности своего вида могли активировать древние поющие артефакты. И не только. Как оказалось, что у аграфов существуют древние производственные линии, которые когда-то были ими захвачены у какой-то древней расы. И только поющие могли их активировать. Когда-то, более тысячи лет назад, аграфы решили, что поющие, руководившие их империей, им больше не нужны, и сделали все, чтобы тех уничтожить. Но когда практически все они были уничтожены, выяснил, что сами аграфы, так гордившиеся своей чистотой генов, не имеют возможности активировать те самые производственные линии. У них не было того, что было для этого нужно. Тогда они бросили все силы на поиск оставшихся поющих, но их охотники слишком хорошо выполнили свою работу. Поющих в галактике не осталось. Оказалось, что Мире была одним из агентов аграфов дома Нуала, которые продолжали разыскивать поющих. И она нашла. Артема. Об этом узнал глава дома, к которому она принадлежала по части ее крови, ведь она не чистокровная граф. Но девушка не желала, чтобы землянин становился их рабом. Странно, не находите? После той попытки отравления варенийской пыльцой. Поэтому она скрылась от агентов этого великого дома, которые открыли на нее охоту. Если бы они знали, кто им нужен, то просто постарались бы ее убить. Но вся беда заключалась в том, что после Тармарана ее мозг изменился настолько, что профессиональный мозгоправ дома не смог ее прочитать. И теперь оставался только допрос с пристрастием, а для такого она нужна была им живой и желательно невредимой. После рассказа девушки Артём задумался. Пока прокашливалась Ранира, которую, наконец-то, отпустил едва не придушивший ее танк, он думал. Проблемы нарастали, одна за другой. Мало того, что за ним шла охота из-за кристаллов Стармарана, так еще и эти песенки. Но вот оно ему не нужно. Это, конечно, хорошо знать, что ты такой особенный. Но в этом варианте развития событий это знание могло его погубить, и это в лучшем случае». В худшем его посадят в клетку и заставят оплодотворять аграфских девок, чтобы они могли возродить род поющих. Только теперь этот род будет на положении рабов, а не хозяев, как было в прошлом. Аграфы слишком привыкли сами вершить чужие судьбы и не позволят кому-то занять это место. А подобного развития событий он не пожелает никому. Но теперь он хотя бы знал, что происходит, а, как известно, Кто предупрежден, тот вооружен. Взмахом руки он приказал увести гостей, которые теперь должны быть заперты в своих покоях. Артем принялся размышлять, как ему развернуть ситуацию в свою пользу.